Глава 4 Визитка. Не то, чтобы я сильно горевал из-за того, что мы остались без Российской империи после первой мировой, все-таки союз многое нам дал. Просто я более ровно относился к историческим аспектам. Среди моих знакомых были те, кто без устали хаял любую эпоху, если в ней была хотя бы одна вещь, которая им не нравилась. Причем в правдивости факта никто и никогда не сомневался, что порой меня сильно раздражало. Так что я спокойно переносил всевозможные праздничные даты, типа 1 мая, 7 ноября, а также всего, что было связано с событиями, произошедшими более ста лет тому назад. «Ну, скажите, кто сейчас массово отмечает древние славянские праздники?» «Тот же». Я взял книгу из рук профессора и собрался было вернуть ее на место, но что-то, возможно, огорченный его вид помешало мне это сделать. «Понимаете», — вдруг сказал он, — «здесь все другое, не так, как я привык». В кармане пискнул телефон, и я сразу же вытащил его. Как и думал, Лиза ответила на сообщение, и я, убедившись, что она на меня не сердится, набрал короткий ответ. «Все не так», — повторил профессор, уставившись на смартфон в моих ладонях. «Электрический свет в комнатах не регулируется. Вы порой говорите слова, которые я не могу понять». Он встал и подошел к кондиционеру, принюхался, а потом повернулся ко мне. Еще у вас установлен индивидуальный охладитель, и это радио у вас в руках, оно очень маленькое. Это телефон. Я слушал Подбельского в полуха и потому услышал лишь последнюю фразу. «Без провода?» – выразительно спросил он и подошел поближе. Я как раз закончил набирать сообщение и продемонстрировал ему устройство, однако восхищение оно не вызвало. «Удобно, да, но нет». Профессор снизу вверх посмотрел мне в лицо и потер пальцы. «Нет какой-то изюминки, индивидуальности». «Да о чем он вообще?» Я нахмурился, а Григорий Авдеевич наоборот, развеселился и сел обратно на диван. «Максим, послушайте, это же очевидно. Мы из разных миров». «Да, он выглядит странно. Этот костюм, берет, рассказ про утерянную империю. Но это же не повод считать его пришельцем из другого мира. Похоже, я выглядел настолько растерянно, что Подбельский решил окончательно убедить меня в своей правоте». «Сейчас вы очень похожи на моих студентов на экзамене, когда они не знают ответа на вопрос» улыбнулся он впрочем довольно тепло вы ведь сейчас говорите про владимирский университет уточнил я императорский университет молодой человек это звучит гордо потому что он единственный университет таких масштабов а, -а, -а". человек точно свихнулся представить себе такое Но раз уж старик до такого додумался, другие его мысли могут оказаться еще более бредовыми. Вы думали, что в столице империи может оказаться что-то другое? Кустистые брови поползли вверх, а потом он нахмурился. Или вы хотите сказать, что у вас и Владимир не столица? Я уже не знал, как ответить человеку. «Если он и псих, то либо очень хорошо придумывает эту историю и верит в нее детально, либо...» Но тут он поднял свои пухлые ладони вверх и стащил с себя небольшой рюкзак. На всякий случай я приготовился свалить на кухню за ножом. Однако профессор извлек бумажник, звонко щелкнул застежкой и протянул мне аккуратный прямоугольник картона. «Возьмите, не бойтесь!» Только не ударит!» Профессор снова расплылся в улыбке. «Просто однажды меня на этом уже подловили мои же студенты!» Я схватил прямоугольник. Визитка. Мягкая, бархатистая. На бежевом фоне виден четкий контур. Скорее всего, страны. Отдельные черты очень похожи на Россию. Но я не заметил калининградского анклава. Да и высота получилась вполне приличной. Хотя как раз центральная часть закрыта изображением роскошного пятиэтажного корпуса. Ниже шла подпись «Владимирский императорский университет». Теперь уже мои брови поползли вверх. Я в спешке перевернул визитку. Подбельский Григорий Авдеевич... «Профессор истории и права». «Теперь вы мне верите?» «Проговорил мой гость с заметным удовольствием на лице». «И если не возражаете, не будет ли чего-нибудь перекусить?» «Умираю с голоду».